Майнц хитрым переулком под настеночкой да подарочкой выбрался на Никольскую и повернул на площадь Дзержинского. От площади мало что сохранилось. Остатки зданий уродливыми рваными тенями проступали сквозь пелену снега. Чернили межкаменных обломков суровые, проржавевшие лица метростроевцев. Выпуклые арочные входы в вестибюль метро были завалены. Но Майнц знал дверку с боковой стороны и сразу пошел к ней. Дверь вмерзла в косяк. Майнц дёрнул ее раз, другой и позвал Алешку на помощь. Здесь же, найденным куском арматуры, Алешка посшибал лед с щелей. Вдвоем открыли. В вестибюле, в мусорном сухом углу посреди бетонных обломков, приберёг когда-то Майнц охапку газет. «Вот, стало быть, и пригодились». Газеты пахли пылью, рассыпались, зато не отсырели. Майнц снял варежки, одну газету оставил себе, остальные вручил Алёшке. Скрутил из трёхлявой бумаги подобие факела, чиркнул спичкой. Газета занялась. Кое-как огонь разбавил чернильную тьму, выпятились на стене медные буквы. Московский метрополитен имени Л.М. Кагановича. Майнс пошел к эскалаторам. Эскалаторы, понятно, были завалены под завязку. Но уж Майнс то тропку знал. Где на четвереньках, где ползком, потушив газеты, кое-как протиснулись вниз. На то не покойник худ и верток, чтобы всюду пролезть. Станция, сверкавшая когда-то белизной, покрыта была теперь толстым слоем серой пыли. Майнс сразу свернул направо, по вертикальной лесенке спустился прямо на рельсы и, не дожидаясь Алёшку, пошел в темный тоннель. Здесь уже ватной городской тишины не было. В тоннель помалу добирался шум верхних этажей подземья. Не был еще слышен, но угадывался опытным ухом. Идти по тоннелю было удобно, но вел он к охотнорядской, вовсе не в ту степь, в какую нужно. Майнц слышал байки, что по этому тоннелю можно добраться до самого ускорителя, но проверять не решался. Кольцо ускорителя, прорытое под землей, от чего-то страшило его неимоверно. Одно только слово ускоритель заставляло Майца кутаться потеплее и подозрительно оглядываться вокруг точно ускоритель был слепым демоном и выискивал себе жертв среди болтливых непокойников. Шли в темноте, экономия газеты и спички. Майн с планами с Алёшкой не делился. А тот крепок был, вопросов не задавал, разбавлял путь нелепыми студенческими байками, которые неуместностью своей в холодном подземном тоннеле поспорить могли разве что с кремовым тортом. А на экзамен он непременно с газеты приходил и газету к широко разворачивал, читал. «Уже чудак, но слушайте дальше». Другой бы на его месте газету такую резко опустил и сразу знает, кто списывает, а кто, значит, сам. А этот был не таков. Он газеты шелестел минут пять, прежде чем поверх нее взглянуть. «Ты меня, Алешка, извини, конечно, но эти твои профессора, они мне до лампочки», сказал Майнс, зажигая газетный факел. На память Майнс не полагался, а заметка в книжечке подсказывала, что слева скоро будет неприметная дверца. «Была?» Да сплыла. Глаза Майнцева, уставшие, умирающие, не хотели видеть в сплошной темноте недверцу. дверцу. Майнц остановился, стал слушать, как сыплет промерзшая крошка с потолка, капает где-то впереди, подтаявший от случайного подземного тепла лед, как скрипят Алешкины валенки по сгнившим шпалам, как давит, давит, давит сверху близкая мертвость города. Заметив, как напряженно вслушивается Майнц в тишину, Алёшка так и застыл с открытым ртом, не решаясь сказать. Постоял с полминуты, не удержался. «Так ведь это о вас все, Лев Давыдович! Вы тот профессор и есть!» «Ох, мать твою ядь! С одной стороны, куда уж хуже беда, чем бегство от Карла, скорее упырство в перспективе. А с другой, вот она, электрическая горячка». Один в один все симптомы. Эскулапы, сволочи, повадились отправлять буратин наверх недодержанными. И нате вам результат, Расхлебовый Лев Давидович. С горячечным буратиной держаться следует спокойно, но строго. Не подкармливай бред, он и улетучится со временем. А если не улетучится, так карусель ошибки Скулапские выправит. Майнц обернулся к Алёшке, сказал с расстановкой. «Ещё что подобное услышу, бить буду, и больно». Угроза эта была пустая, конечно. Куда там Майнцу, хилому и рассыпающемуся, побить на Алёшку? «Лев Давидович!» завел была Алёшка свою пластинку заново, но под недобрым взглядом Майнца сник. В напустившей тишине Майнц услышал, наконец, слева, в метре... Шипит, шумит пар за стеной, тихонько сочится ржавой трубы. И уже зная, наверное, где искать, разглядел. Вот она, дверка, спряталась. Через коморочку техническую метровскую знал Майнц дорогу к новому тоннелю, узкому, оставшемуся от строителей под зимой. Делали в торопях, тоннель забили под завязку строительным мусором, да и забыли. Через завал этот Майнц опять знал тропку. За годы она осыпалась, запоршивела, но несколько разгребя, перебрались в другой тоннель. Был это, по сути, технический этаж нижнего города, нулевой. Как раз над первым, значит. Первый подземный этаж — все одно, что погост. Сюда свозят мертвецов со всей подземи, прежде чем отправить их в город. Смешно выходит, жили наверху, Мертвецов в землю складывали. Теперь вот наоборот. На первом этаже по ГОСТовам из мертвецов непокойников делают. Стать непокойником просто. Сперва, понятно, нужно умереть. И тогда тебя, обездвиженного, немого, приносят на ПОГОСТ, к медикам, то есть. Лежишь ты в коридоре или в палате, это как повезет. Смотришь в потолок, если глаза открыты. В себя, если закрыты. Чувствуешь, как медленно по капле истончается разум, мутнеет сознание. Обычно стараются мертвяков не передерживать. Но всякое бывает. Иной раз в самый последний момент придет за тобой эскулап. Эскулапа тоже можно понять. У него рабочий день ненормированный. Сразу после укола электры всяк по-разному себя ведет. Какие смирно ждут этапа, другие с ума свинчивают, тем смирительную рубашку и в карцер. Не со зла, для порядка. Раньше после укола в общую палату складывали на сутки, пока электро с организмом замирится. Сейчас, говорят, не допускают такого гуманизма. Дело отлажено, дозы подобраны, рука набита. А в результате все чаще случаются такие вот Алешки с горящими глазами. Если после укола мертвец кажется спокойным, не верь. Значит, все бури он переживает внутри себя. Электро впивается, а в упыряющийся организм встряхивает его, словно стальными нитями окутывает мозг и пускает электрический ток. Заряда этого хватит на месяц, а дальше электро станет мертвый, как и сам непокойник. Тут уж его ведут на карусель заряжать новой электрой. Облетев землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Голос доносится откуда-то издалека, словно бы по радио. И другой голос, казенный, дикторский. Величайшая победа нашей науки, нашей техники, нашего мужества. Майнц открыл глаза, только моргнул и едва не уснул. Были они уже в узком воздухоходе, прямо над медиками. Ползли на четвереньках. Алёшка остановился, вгляделся вниз сквозь частую решетку. Видно, там было немного. Кусок коридора прямо у Экскулапской. Вдоль стен на койках по трое сложены были мертвяки, еще не заряженные, снулые, Если присмотреться, увидеть можно, как медленно шевелят они пальцами, как открывают рот в беззвучном стоне. Оставь таких на сутки, будут готовые упыри. Промелькнула в коридоре равнодушная Карлина туша, размахивая щупальцами. Что-то неправильное было в Алёшкином взгляде. Точно упыри видел он впервые, нелепость. Где ползком, где волчком добрались наконец-то до заброшенного погостного тоннеля. Над ним была река, и за ней — балчук. Тоннель земляной, укрепленный деревянными сваями, строился когда-то как временный, и по обыкновенному строительскому безразличию был забыт и не завален. Газет осталось совсем мало, шли в темноте, молчали. Майнс насчитал, что обед-то всяко пропустили, а вот к ужину поспеют, если удачно выберутся наверх. Зашевелилась впереди земля, посыпалась мёрзлыми комьями. «Ну-ка, посвети!» — сказал Майнц чуть слышно. Алёшка послушно скрутил факел, чиркнул спичкой. Грязную, бледную разглядел Майнс кисть руки. Медленно шевелилась она, щупая воздух. Алёшка отскочил в сторону, неловко схватился за свою, чтобы не упасть. Стал оглядываться по сторонам, размахивая горящей газетой. Майнц тоже осмотрелся, но без торопливости, с достоинством. Тут и там видны были, где руки, а где и ноги, медленно по улиточке шевелящиеся. Сверху глядел безумный пронзительно зеленый глаз. «Докопались, голубчики», — прошептал Майнц. Зрелище это было печальное, но вполне ожидаемое. Алёшка смотрел пришибленно. От огарка газеты поджёг следующую — Опасался в темноте-то, с упырями. «Ну-ну», — успокоил его Майнц, — «не стой, пойдем». «Знаешь, что за место? Погостный тоннель зовется». Алешка пошел по самому центру коридора, согнувшись втрое, чтобы случайно не коснуться ледяной упыриной руки или ноги. Майнца он вроде как и не слушал, но тому интересно стало рассказать. «Сюда упырей свозили со всей Москвы, когда еще живые под землю не перебрались» а потом уже и подземных, тоннелем. Недолго, правда, догадались потом наверх поднимать. А теперь смотри, ползут, родимые. Тут газета погасла, а новый Алёшка зажигать не стал. Пошли в темноте, слыша ясно со всех сторон хрип и шорох скребущих упырей. «Надо же», — дивился Майнц, «как быстро прогрызли землю». За несколько лет всего откопались, подлецы. Трава, зеленая, солнце в глазах, маленький белый кораблик идет по реке. Сейчас подняться, дойти до обрыва, да и прыгнуть в студенную воду, до самого песчанного дна дотянуться рукой. И не совсем уснул, кое-как проскальзывает черная реальность, долбит, долбит, не спи собака. Открыл глаза он с тяжким вдохом, точно вынырнул из-под глади водной. «Ах, Тиандер. Видит, Алёшка над ним склонился, догорающей газеткой в лицо светит. И будто вечность тут сидел. И смотрел напряженно так, выжидающе. Майнц поднялся, отряхнулся. «Что ж ты, Буратино, эдакая, спать мне не даешь? спросил укоризненно, глядя Алёшке в глаза. «А глаза-то у Алёшки неправильные». Не бывает таких глаз у непокойника. Чистые, синие, не пятнышко. Спросить? Так ведь не ответит же гаденыш. Левой рукой в кармане Майнц нащупал гвоздь, длинный, ржавый, давно еще припрятанный. Уши не гадал, для какого дела снадобиться. А вот смотри, с ловкостью, на какую электро хватало, выхватил руку с гвоздем и полоснул Алешку по щеке. Буратино дернулся, ухватился ладонью за рану, а у самого глаза телячие. «Руку отыми!» — приказал Майнс. Алешка замотал головой. Но уже сквозь пальцы просочилась, потекла по руке кровь. Красная. Живая. У непокойника крови нет. Вместо крови течет у него в жилах серебристая плазма. Электро. «Зачем же ты, дурашка, живой, в непокойнике записался?» «Я ведь как понял, что творится? Всю подземье обошёл, вас искал, потом в архивы зарылся, у них там внизу каждый непокойник посчитан. Да я поубился, чтоб до вас добраться, только, говорят, у непокойника память отшибает начисто». «Врут, не начисто. Вот после карусели, да, отшибёт». «Это уж я заметил». «Вы простите меня, Лев Давидович?» «Ну что же ты, сука, карусель с вами сделала?» Майнс проигнорировал вопрос. А Алёшке ответов и не требовалось. Его прорвало. Непокойник с электрической горячкой — одно дело. Пациент непростой, но предсказуемый. Отвечай ему строго, держи в рамках, близко не подпускай. А там и карусель скоро выправит эскулаповые ошибки. А с живым безумцем как поступать? Ничего не остается, кроме как слушать и кивать. В подвале электростанции было сыро. На трубах собирался конденсат и медленно капал на земляной пол. Зато здесь имелась лампочка. Майнс нащупал ее в темноте, вкрутил до конца, стало светло. Аккуратно сложил трухлявые половицы над лазом, присыпал землей и притоптал. Сколько времени внизу провели? Окошка в подвале не было, надо мной на наверх выбираться, иначе никак не поймешь, чего то муторно было, давило лапой какой-то черной, скребло. «Спать хотелось неимоверно. Надо выбираться. На свет. К своим. Непокойникам». «А нет, не так все просто. Алешка встал у лестницы. Брови сурово сдвинуты, глаза горят, лицо злое. «Я вижу, вы, Лев Давидович, меня за безумца держите. Все киваете, да молчите. Это ничего. Не верьте, ваше дело. А вы слушайте до конца». Майнц сил в себе не чуял никаких». Не то что драться, по лестнице подняться сможет ли. Он сел здесь же, прислонившись к кирпичной стене. «Ну, говори». Алёшка заспешил, глотая звуки. Забоялся, видно, как бы не передумал Майнц. Не ушел, не дослушав его важных слов. «Январь был, гололедица страшная. Я взялся отвести вас в Дубну. Я во всем виноват, я один. Я ведь вождению едва выучился, ездил осторожно». А тут выпендриться решил, как же, самого Майнца везу. Вырылил навстречу, а там самосвал этот. Мне бы чуть правее взять, и разошлись бы, как пить дать. А я, дурак, по тормозам вдарил. Машину, конечно, тотчас завертело на льду, и самосвал впечатался аккурат в бочину, там, где вы сидели, Лев Давидович. На мне, главное, не царапины, а вас едва не по кусочкам собирали. Тут-то Алёшка и попался. Складно рассказывает, живчик. Так ведь у Майнца своя правда есть. Это в каком, говоришь, январе было? Сколько лет-то прошло? Каких лет, Лев Давидович? Три месяца прошло, четыре от силы. Майнц достал из валенка книжечку. Пролистал. «Видишь?» — показал Алёшке страничку, исписанную косыми палочками, какие пишут в прописях первоклашки. «Видишь пометки? Каждая рисочка — месяц» от карусели до карусели. И это я еще не сразу сообразил отмечать. Знаешь, сколько их здесь рисочек? 230 штук. А это, брат, считай, двадцать лет. Двадцать, а ты говоришь три месяца, и потом. Ты сам себя-то послушай, да разве ж я профессор? Профессора, они по-ученому выражаются. Формулы, фуермулы, интегралы. А меня послушать? — Сами говорите, карусель всех равняет. Слушайте дальше, я не все сказал. Перед аварией о чем мы разговаривали, а? — О чем же? — спросил Майнс без интереса. — Пусть выговорится, авось полегчает. — Вы рассуждали, мы, мол, теоретики, иной раз хуже практиков. Пускай эксперименты наши мысленные, но зачем такие зверства? Один кошку норовит в ящик с отравой посадить, другой воображаемое ружье себе в лоб нацелит. А вы, Лев Давидович, хуже любого Шрёдингера. Ваши слова не мои. Нельзя, говорили вы, даже воображать некоторые вещи. Человеческая мысль физикой не изучена. Кто знает, не сидит ли теперь где-то эта несчастная кошка в коробке. Не стоит ли где-то в пустыне человек, на которого десятилетиями на ружье, Сокрушались, что одним своим мысленным экспериментом обскакали всех не только теоретиков, но и практиков. 20 лет прошло, а вы все подробности помнили, все расчеты». Алёшка расписывал так живо, что Майнц на секунду будто в чёрную дыру провалился в его Алёшкино безумие. Представил, как сидит в автомобиле, измученный жаркой печкой, в распахнутом пальто, с каракулевой шапкой и портфелем на коленях, как увлеченно спорит с Алёшкой, доказывая что-то настолько очевидное, что даже говорить о таком вслух — форменное неуважение к собеседнику с его Майнца точки зрения. Майнц в автомобиле во всем был противоположностью Майнца настоящего. Он любил поговорить и в разговоре очень эмоционально жестикулировал, руками донося смыслы и оттенки, которые не успел втиснуть в слова. Воображаемый Майнс смотрел на мир, как на огромную механическую игрушку, замысловатую, собранную ловко, с множеством мелких деталей и хитрых приспособлений. Смотрел с восторгом и убежденностью, что непременно узнает все тайны устройства этой игрушки. И смог бы, будь у него время. В отличие от Майнса настоящего, воображаемый был человеком ученый. Ему не приходилось копать мерзлый торф, латать, проржавевшие трубы, грузить упырей в тачку, отбиваясь от их вялых конечностей. Воображаемый Майнц был резок в общении, терпеть не мог уныние и слепой покорности судьбе. Любил жизнь и намеревался прожить ее так, чтобы не пожалеть ни об одном мгновении. Вот ведь какая ерунда привидится от нехватки электры. Хороший, наверное, был человек этот профессор, Жаль, что к настоящему Майнцу не имел ровным счетом никакого отношения. Майнц покачал головой, и даже это движение далось ему тяжко. В глазах плавали черные пятна, сил не осталось вовсе. Алешка между тем продолжал. «Вы говорили, я слово в слово запомнил. Тогда, в 38 восьмом, после ареста я остался человеком, выжил и не потерял себя. Но какой ценой? Загордился ото всего» от камеры на сорок человек, от бессонных ночей и бесконечных допросов, от тупости следователей, поставил себе задачу и решал ее мысленно, что если выстроить кольцевой туннель и в таком туннеле друг навстречу другу пустить интенсивные электрические пучки, сталкивать электроны и смотреть, что выйдет. Понимаете?» Сперва вы рассчитывали формулу, потом экономический план составляли, воображали строительные бригады, которые прокладывают тоннель огромный диаметром во всю Москву. И выходило в этом вашем мысленном эксперименте, что закончится все катастрофой небывалого масштаба. Ничего не напоминает? Я, когда освоился здесь, разузнал, что как, за голову схватился». Вы там, значит, лежите, в себя никак не придете, весь научный мир на ушах, медицинские светила так и вьются. И вы же здесь продолжаете тот самый эксперимент. Я ведь навещал вас, Лев Давидович, пока еще за тот мир цеплялся. С доктором вашим разговаривал. И знаете, что он мне сказал? По всем медицинским показаниям пациент давно должен очнуться. И что до сих пор в коме, так это его личный выбор. Медицина, говорит, бессильно. Тут уж Майнц растерялся. Как реагировать? Смеяться или плакать? Чего придумал-то Буратино Майнц, Майнца, рядового непокойника, сделать кругом виноватым. Главное не спорить. Выбраться наверх, а там Карл рассудит, что с этим живчиком делать. Теперь только осознал Майнц, как спокойны, предсказуемы и рассудочны мертвые люди. «Красиво ты рассказываешь, Алешка. Да что толку от этой красоты?» «Чего от меня-то хочешь?» Майнц говорил нарочито ласково. «Лучший метод против безумцев». Перебрал с лаской. Алёшка, видно, почувствовал ложь. Закрыл лицо ладонью, сполз по стенке. «Не верите?» «Я пока вас искал...» Слова сочинял убедительные. уравнения даже написал с доказательством. «Только вам, нынешнему, все мои выкладки, кошкина грамота». «Ты прямо скажи, чего от меня хочешь? Чем помочь-то?» «Не ходите на карусель, Лев Давидович!» «Уснете и в том мире настоящем, проснетесь живой, и весь мир будет живой!» «Э, брат! это к я упырем стану! Какой тебе с того толк? Не станете, вот честное слово!» «Кабы это от тебя зависело!» — усмехнулся Майнц, поднялся. «Прости! Да вы же тянете за собой всех, всех нас, целый мир!» — А говоришь ученый, сам подумай, какую ерунду несешь. Майнц стал подниматься по лестнице, поплелся следом Алешка. Теперь он был похож на обыкновенного непокойника. Взгляд потух, руки повисли плетьми, спина крючком. В машинном Майнц краем уха прислушался к звуку турбин. — Хорошо ли? Коридорами, другой лестницей выбрались этажом выше. Вышли во двор. Тут трудилась ремонтная бригада непокойников, да еще одна занималась разгрузкой торфа. У ворот важно расхаживали Карлы. Завершился безумно этот день. Болела спина, ударенная щупальцем Карлы, ныли уставшие ноги. «Ну, значит, управились», — радостно сказал Майнс. «Тебе, Алексей, надо бы с бригадиром поговорить. Он скумекает, как тебя обратно в подземь отправить. Там доктора. Они не такое лечили». Не без зависти смотрел Майнц на Алёшку. Вот ведь. Совершенный безумец, зато живой. Не ждать ему карусели от месяца к месяцу, не тянуть пустое непокойницкое бытие, обслуживая жизнь под подземи. Ржавая металлическая морда с пятном красной облупившейся краски появилась буквально ниоткуда. Нависла над Майнцем, обдавая густым солярным запахом. Был это тот самый Карл, в которого бросил утром камень Алёшка. Скверное дело. Карла этот помнил ещё Майнца и намеревался совершить правосудие. Майнц усмехнулся, как мог выпрямил спину, задрал подбородок, глаза открыл широко, чтобы видеть всё, сколько можно точнее. А что? Последней жизни зачерпнуть, прежде чем сгинуть упырем. Жжк! Засвистело щупальцы, летя к Майнцеву хребту. Но поймала от чего-то Алёшку, который в последний самый момент прыгнул на перерез, живым своим телом спасая мёртвого Майнца. Зазвенели ложками, выскребая из мисок пустую за ту горячую баланду. Майнц ел, да всё зыркал вокруг, выхватывая короткими кадрами знакомые непокойницкие лица. До ужина успел подойти к бригадиру Птаху который посмеялся только над Майнцевыми страхами угодить в станционные навечно. Все выходит по-прежнему. Пришел новый этап. Набилась буратин, как бревен в сарай, глаза у всех ошалелы от электры, движения рваные и дерганные. Ничего пройдет. Освоится. И в покойниках прожить можно. Майнц спрятал ложку за пазуху, взял шапку с лавки, пошел прочь. Шумело, гудело. Мертвяковская толпа, окутывая знакомым уютным теплом. Сейчас надо было идти в карусельную, где разденут майнца, укрепят на специальном вертикальном столе, подведя электроды по всему телу, станут раскручивать, как в центрифуге, все быстрее, быстрее. В движении зарядится электро в его крови, еще месяц станет он жить по-прежнему. Только ох, как же тошно после карусели-то! Никогда не чувствуешь себя более мертвым, как после дьявольской этой игрушки. И никогда не бываешь менее человеком. Кажется, все стерло, что могла. А нет, всякий раз обнаруживал Майнц после карусели новые слепые пятна в своей памяти. Что забудет он в этот раз? Алешку? Майнц невольно стал перебирать в памяти Буратинова безумные слова. От чего то знал, наверное. После карусели не вспомнит уже ни слов этих... Ни дня сегодняшнего. Следовало признать, байка у Алёшки получилась складная, хоть и час в книжку. И байка эта, как ни крути, Майнца как будто поднимала надо всем, делала его фигурой исключительной. Ведь что выходило-то? Весь этот мир, пусть мрачный, мертвый, бессмысленный, с этой бесконечной зимой, всю эту жестокую правду создал он, Майнц, одной силой своего разума. Смешно. Демиург должен быть таким, как Алёшка, молодым, красивым, безумным. Разве может создавать миры седой, битый-перебитый, мертвец-непокойник? Нет, усни он теперь, не изменится ничего в этом мире. А если изменится, как узнать? Способ-то один, и способ этот — прямая дорога к упырству. Вечность в тесных залах Третьяковки против слова свихнувшегося Алёшки. Майнц вышел на крыльцо, закурил, задумался, каково оно в упырях-то.